Алексена изобретала множество догадок и смелых предположений, как она умолит, увлечет и склонит Чурмантеева допустить ее к посещению арестанта. Как начнет тайно действовать на заключенного, воспитает его, просветит его сердце и ум. Она станет приносить ему книги, вместе с ним их читать, Объяснять ему события мира, героев истории, различий добра и зла. Бывали подобные примеры. Сколько смелых людей увлекались судьбой узников, проникали к ним хитростью, мольбами и, воспитав их, давали им средства бежать. Это, очевидно, непростой человек. В то время, как все будет подготовлено, я выберу удобную минуту И явлюсь к несчастному в лучшей своей одежде и в убранных по моде волосах. Он бросится к моим ногам, сердце его заговорит. И мою руку он поставит ценой своей свободы. Мы обдумаем средства к побегу. Я одену его в мундир, плащ и шляпу Чурмантеева. Мы в сумерки выйдем под руку из крепости, Скроемся на лодке, потом на тройке в ближних финских лесах, а там в Швецию. Придет срок, и где-нибудь далеко, в чужих краях, он явится свету. Его вспомнят, и, быть может, возвратят его права. Мучительным страстным грезом Поликсены суждено было исполниться ранее. Хотя несколько иначе, чем она ожидала. Внезапный ночной пожар в казимате принца напугал крепостные власти. Комендант Бередников растерялся более других. Все починки и переделки было решено произвести в тайне от главной секретной экспедиции. Главный пристав, князь Чермантеев, перевел арестанта к себе, пустив слух, что тот заболел, и находится в секретной крепостной больнице. Сам буду его кормить и смотреть за ним. Помощник мой на побывке в Ладоге просил отсрочки. И я, к сожалению, ему написал, что он может оставаться долее. Но ничего, справлюсь пока я один.